На нагрудной табличке Босх прочитал его фамилию Фонтенот. Фонтенот, посмотрите за бачок. Коп послушался, но рук от ремня не отнял. Что это? спросил он. Полагаю, пистолет. А теперь чуть посторонитесь, я его вытащу. Босх просунул руку в щель величиной в два дюйма между стеной и бачком. Пальцы сомкнулись на пластиковом пакете, который прилепили к задней стенке бачка при помощи серой эластичной ленты. Босх отклеил ее от фаянса, достал пакет и показал полицейскому. В пакете находился пистолет в раненой стали с привинченным глушителем длиной 3 дюйма. «22-го калибра», — уточнил полицейский. «Да», — подтвердил Босх. «Позовите-ка сюда Фелтона и Айверсона. Слушаюсь». Босх вышел вслед за Фантинотом из ванной комнаты. Пакет с пистолетом он нес, как рыболов, который держит свою добычу за хвост. В спальне он не удержался и улыбнулся,